«Почему же невозможно?» — немного сердито спросил Маркиз. «Маменька говорила мне, что аристократы должны заключать браки только с людьми своего круга. А ты ведь занимаешь такое высокое положение и должен гордиться своей женой». «Я всегда...» «Буду гордиться тобою», — тихо ответил Маркиз. «Тобою, твоей красотой и чистотой». Люсия отвела взгляд в сторону, а Маркиз подумал, что ее профиль, изящный и совершенный, похож на профиль греческой богини. В этот миг никто бы не сказал, что Люсия менее благородного происхождения, чем он сам, и не отличается достойной родословной. Девушка вновь обернулась к нему и произнесла, «Я очень польщена твоим предложением. Это для меня большая честь. Но хоть я и люблю тебя всем сердцем, «Я не могу стать твоей женой». Она говорила так уверенно, что Маркиз опешил. Наконец он заговорил. «Неужели ты думаешь, что я приму отказ? Я решил, Люсия, и никакие твои слова, если только ты не скажешь, что разлюбила меня» не смогут помешать нам обручиться. Люсия вскрикнула. — Пожалуйста, пойми, я люблю тебя всей душой и буду с тобой до тех пор, пока ты меня не прогонишь. Но я никогда не смогу выйти за тебя замуж. — Почему же? Вопрос сорвался с губ маркиза сам собой. Маркиз поспешно добавил, «Ты? Не может же быть, чтобы ты уже была замужем?» «Нет, что ты... Я не замужем», — быстро ответила Люсия, «но я не могу выйти за тебя и больше нам говорить не о чем». Маркиз Внимательно посмотрел на нее. «Ты действительно думаешь, что я послушаюсь тебя, если ты не представишь мне убедительных причин для этого? Ты ведь любишь меня, Люсия. Я знаю, любишь не меньше, чем я тебя. Так объясни мне, почему ты согласна стать моей любовницей, но не женой?» Этими словами Он рассчитывал шокировать девушку и увидел, как она вздрогнула. Маркиз понял, что Люсия вспомнила Франческу, так напугавшую ее. Он очень тихо спросил, что ты скрываешь от меня? Я ведь давно знаю, что у тебя есть тайна. Я... Я не хочу тебе говорить. Придется. Неужели ты думаешь, что человек, который тебя любит, позволит тебе скрывать что-то? Это не должно стоять между нами непреодолимым препятствием. Люсия не ответила, и Маркиз добавил. Что бы это ни было, что бы ты ни совершила, Я все равно буду любить тебя не меньше, чем сейчас, и все равно буду мечтать жениться на тебе. От его тона на глаза Люсии навернулись слезы. Она прошептала. О, как ты великодушен! Ты, ты всегда говоришь то, что мне хочется слышать. Твои слова проникают мне в самое сердце а твои проникают в мое сердце», — ответил Маркиз. «Поэтому, моя любимая, между нами нет и не должно быть секретов». Люсия вновь отвела глаза, и Маркиз понял, что она решает, как лучше ей поступить. «Независимо от того, выйдешь ли ты за меня замуж, Или мы просто будем жить вместе, — тихо произнес он, — мы — единое целое, Люсия, и нас не разлучит ничто, кроме смерти, хотя я верю, что и после нее мы не расстанемся. Его слова тронули Люсию до глубины души, и до то ли едва сдерживаемые слезы покатились у нее по щекам. Маркиз подвинулся, словно хотел обнять девушку, но сдержался и просто произнес. «Скажи мне все, дорогая, как бы трудно тебе ни было, обещаю, я все пойму».